Все это не совсем соответствовало истине. Желание сохранить свои владения и власть р у к о в о д и л о бароном Уэльской Марки, начавшим военные действия не в меньшей степени, чем желание с л у ж и т ь королеве. Но сейчас Мортимер был искренне убежден, что действовал исключительно ради нее. Изабелла верила этому. Она так жаждала верить в это.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 Я никогда не любила своего супруга, но вас я люблю так, как только может любить женщина. Я ваша. Изабелла дивилась собственной смелости и тому, что ей на память так кстати пришли слова, столь точно выражавшие ее чувства. г Ей казалось, что собственный голос все еще продолжает звучать в ее ушах. Взволнованная п о л н о е пламенной тревоги и смущения ждала она ответа нового г р е л е н т а «Уместно ли сейчас сказать ей, что я ее люблю, — думал Роджер Мортимер, хотя понимал, что говорить ему следовало только о своей любви. Однако бывают такие положения, когда люди, совершающие на поле боя чудеса храбрости, теряются как дети». «Любили ли вы когда-нибудь короля Эдуарда?» — спросил он в ответ. И этот вопрос обескуражил обоих, словно они упустили какой-то неповторимый случай. «Неужели уж так необходимо говорить такую минуту об Эдуарде?» Королева слегка выпрямилась в своем кресле. «Одно время мне казалось, что я его люблю», — проговорила она. «Я с и л и л а с ь принудить себя, я вступила в брак».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 да еще говоря при этом, что я должна любить х ю г а как его самого, ибо они так связаны, что составляют как бы одно целое. Вот тогда-то я пригрозил а ему написать обо всем папе. Мортимер п о б а г р о в е л от ярости. Его честь и его любовь были оскорблены в равной степени. Нет, поистине, Эдуард не достоин трона.